Глава 7 2 миллиона преданного. Последняя остановка. Было уже семь часов вечера, когда Луицы прибыл в Мур, маленькую деревушку в нескольких льях от Кана, где находилась последняя станция по дороге из Парижа в столицу Нижней Нормандии. Едва оказавшись перед дверью станционного двора, барон подозвал одного из кучеров и спросил, Не может ли тот найти кого-нибудь, кто до наступления темноты проводит его в Таи, поместье господина Риго? Кучер, к которому обратился Луицы, человек пожилой, худющий и измочаленный жизнью, стер седло все то, что природа отпустила ему в той части тела, откуда растут ноги, но зато не оставил на дне бочонка с сидром свойственную нормандцам хитрость и зловредность. Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, Он свистнул мальчишке из конюшни и спросил его. «Эй ты, слышь, сколько отсюда до Таи?» «А я откуда знаю?» – бросил мальчишка, обменявшись неуловимой ухмылкой со стариком. «Ничего себе!» – воскликнул барон. «Вы же местные и не знаете расстояния от вашей деревни до соседнего поместья?» «Право слова не знаю», – отвечал ему кучер. «Мы, честные норманцы, люди простые, бесхитростные» и всегда следуем прямо, не сворачивая со своего пути. А наш путь — это большая дорога. А что справа, что слева, нам до того дела нету. Может быть, вам будет дело до этой монетки в сто су, — не отставал Луицы, а заодно она вернет вам память. Кучер, обласкав вкрачивым взглядом Эйкю, не без издевки протянул. э Э-э-э, вы можете дать мне в десять раз больше но я все равно не смогу сказать того, чего не знаю. В таком случае пусть мне дадут лошадей и кучера, который, возможно, лучше знает здешние дороги, чем вы. Навряд ли это у вас получится», — спокойно возразил Нормандец. «На данный момент здесь нет никого, кроме меня, и вы не найдете других лошадок, кроме моих, а мы всего пять минут назад вернулись из Кана. Ну что ж...» «Тогда узнай дорогу в Таи и поехали». «И вы думаете, сударь?» Нормандец отвернулся с явным намерением прекратить пустой разговор. «Что я погоню несчастных животных по дреной дороге из-за каких-то 45 су в один конец? Придется вам подождать, вы не лучше других». «А что, разве кто-то еще ждет лошадей?» «Именно так, сударь. Там в зале ожидания трое или четверо путников» которые торопятся, кстати, не меньше вашего, но коротают время в разговорах. «Ну что ж, раз так, — вздохнул Луицы, — поставьте мой экипаж под навес. Придется ночевать здесь, а завтра на рассвете отправляться дальше. Уже поздно, и у меня нет ни малейшего желания месить грязь на проселке, чтобы среди ночи нагрянуть к незнакомому мне человеку». При этих словах... Кучер остановился и все с той же кривой ухмылкой и непроницаемым взглядом нормандца, который видит тем лучше, чем меньше кажется, что он вообще что-нибудь видит, спросил. «Вы не знакомы с господином Риго?» «Пока нет. А ты, малый, похоже, знаешь его?» «Что да, то да. Ведь он любит, чтобы я его возил». «Вот черт! И ты не знаешь, где он живет?» Вся лукавость на лице достойного уроженца Нормандии тут же пропала уступив место выражению полного идиотизма, когда он ответил. «Все очень просто. Господин Рего приезжает сюда на собственных рысаках, а потом я везу его в Кан или в Истрею, но я никогда не был в его поместье». «И все-таки, судя по всему, ты хорошо его знаешь, а значит, ты виделся с ним не только на большой дороге. Как вы могли общаться, если ты впереди на своей кляче, а он в экипаже?» «А кабаки на что?» — ухмыльнулся кучер. Эх, славный человек, господин Риго! Он всегда полон сострадания что к людям, что к животным. Разве он может равнодушно проехать мимо хоть одного кабака? Каждый раз кричит мне «Эй, малыш Пьер, пусть твои бедные лошадки немножко передохнут». Потом выходит из коляски и никогда не выпьет ни рюмочки водки, ни кружки сидра, не заказав мне того же, что и себе. Он настоящий честный нормандец, у которого что на уме, то на языке. И между делом мы о многом успеваем поговорить. И о чем же, навострил уши Луицы, обрадованный возможностью узнать что-то хорошее о господине Риго? «Ба, да мы болтаем о том, о сём, о тех и других», — сказал кучер. «А потом я прыгаю в седло и еду прямо как по струнке, ибо, видите ли, меня нисколько не волнуют чужие дела». «Получается, что вы не знаете племянниц господина Риго?» «Почему же? Отлично знаю и мать, и дочь, и даже бабушку». «Так-так», Луицы пристально вгляделся в лицо нормандца. «И что, они и в самом деле красавицы Охо-хо! вздохнул нормандец. «Вот бабулька та действительно была красавицей в свое время». «Ну так а дочь ее и внучка?» «Что до них, — сказал кучер, — то это дело вкуса». Но вот бабушка их, не знаете, была просто самим совершенством, как ни посмотри. «Так ты знал ее во времена молодости?» «Пресвятая Богородица!» «Конечно! Ведь все мы здешние. Я вырос с папашей Риго и его сестрой. 45 пять лет назад она была младшей горничной на этом самом постоялом дворе, а ее брат служил здесь кучером, как и я. Это уже потом они переехали в Париж» где малышка Рего быстро выскочила замуж. А ее братишка поступил в кавалерию и, благодаря доскональному знанию лошадей, быстро выслужился до главного кузнеца. И что еще, они славные и честные люди, истинные норманцы на вроде меня, всегда действуют прямо, без околичностей, как и я всю свою жизнь. Ничего плохого о них сказать не могу». В этот момент к Луице, все еще стоявшему с кучером на станционном дворе, подошла служанка и поинтересовалась, желает ли он отужинать вместе с остальными путешественниками, ожидающими лошадей, или же он предпочитает, чтобы ему накрыли отдельно. Луице не прильщала перспектива провести вечер в одиночестве, и он ответил, что будет ужинать вместе со всеми. Он уже хотел последовать за служанкой, но кучер остановил его, заговорщически подмигнув. «Хоть вы и прибыли последним, — сказал Нормандец, — но если желаете, можете уехать первым. Я пройду мимо вас в самый разгоружено, и тогда вы скажете, например, что хотите спать, а потом найдете свой экипаж вон там, за той большой конюшней, уже запряженным, и мы быстренько улизнем, так что никто ничего не прочухает. Но вы же не знаете дороги. — усмехнулся Луицы. — Ничего страшного, спросим, — невозмутимо заверил его нормандец. У Луица аж глаза на лоб полезли от такой наглости. — Да нет, пожалуй — пожалуй, — сказал он, — не так уж я и тороплюсь. — Вот это да! — уже с неподдельным изумлением воскликнул кучер. — Вы разве не собираетесь жениться? Луицы какое-то время не знал, что ответить, настолько был удивлен, в свою очередь словами нормандца, а потом соврал на всякий случай. «Да нет, я приехал совсем по другим делам». «Ну что ж, удачи!» — кучер отступил, с недоверием разглядывая барона. Он вошел в конюшню, и Луице послышалось фырканье лошадей и неясное бормотание. Арман подошел поближе к конюшне, чтобы проверить внезапно зародившиеся подозрения, и услышал, как кучер проворчал совсем тихо. «Вот и еще один стремится в таи». Но этот, похоже, не самый большой проныр из всей шайки». Колокольчик, возвестивший, что ужин подан, помешал Луицу услышать что-либо еще. Но из этой короткой фразы он уяснил, что путешественники, с которыми он сейчас сядет за стол, несомненно, прибыли сюда с той же целью, что и он. Ну что ж, значит, в столовой он постарается как следует изучить своих сотрапезников, а сам в то же время будет остерегаться их чрезмерного любопытства. В начале любой комедии есть страничка, которой, как правило, пренебрегают романисты, хотя она принесла бы весьма ощутимую пользу, если бы авторы вставляли ее в свои произведения. Речь идет о списке действующих лиц. Я решил воспользоваться этим быстрым и целесообразным способом, чтобы ввести своих персонажей в действие, не требуя, тем не менее, патент на изобретение или рационализацию, как обязательно поступил бы в случае открытия львиной мази или арабских сладостей. Наоборот, я отказываюсь от своего изобретения в пользу любого, кто пожелает последовать моему примеру, если, конечно, творцы бессмертных трагедий и драм, только и умеющие воровать идеи достойных романистов и кормиться за их счет, не затаскают меня по судам, как посягнувшего на их литературную собственность. Итак, действующие лица. Господин Риго. Владелец богатейших земель в окрестностях Кана, 58 лет, одет в синее платье с блестящими пуговицами, светло-серые зауженные к низу панталоны, вытканный золотом сатиновый жилет, волосы седые, остриженные бобриком, руки смуглые без перчаток, ногти аккуратно подстрижены. Госпожа Турникель, его сестра, 65 лет, маленькая толстушка, голос хриплый, вид вызывающий. Господин Бадор, адвокат, 36 лет, строгий, черный от головы до пят костюм, особая примета, невыносимый блеск как сапог, так и волос. Господин Фурнишон, приказчик меняльной конторы, 27 лет, красавчик, округлая бородка, котелок от бандони, платье от Шевроля, панталона от Ринара, жилет от Блан, рубашка от Ламиусе, сапоги от Гирье, перчатки от Буавена, галстук от Пуе, никогда не снимает шляпу. Господин Маркуан, старший клерк нотариальной конторы. Хорошенькие ножки, хорошенькие ручки, миленькое личико, красивенькое сложение, милая манера одеваться, сладенький голосок, красивый почерк, красивые волосы, словом, весь такой миленький, такой хорошенький, красивенький и сладенький. Графиня Делеме, владелица поместья, граничащего с землями господина Рего, вдова Пэра Франции, 45 лет худая, высокая и плоскогрудая, высокомерная, орлиный нос, платье свои привозит из Парижа, шляпки заказывает в Кане, перчатки вязаны, крупные зубы, воспаленные глаза, лицо в красных пятнах, при разговоре частенько брыжет слюной. Граф Леме, ее сын, 22 года, одет далеко не так шикарно, как меняла приказчик, но гораздо элегантнее, далеко не такой хорошенький, Как клерк нотариуса, но намного обаятельней. Роскошные усы и длинные шпоры. Курит гаванские сигары, обедает в перчатках. Госпожа Эжени Пейроль, племянница господина Рего. 32 года, статная блондинка, платье из белого муслина, простые шотландские чулки, ботинки, окованные гвоздями, гладко зачесанный прямой пробор, ножки и ручки редкого изящества, ослепительные зубки, большие томные глаза со слегка неуверенным из-за плохого зрения взглядом. Эрнестина, ее дочь, 15 с половиной лет, высокая и вполне сформировавшаяся девушка. Акабила, вождь одного из малайских племен, лицо в татуировках, бритоголовый, сапоги с отворотами, кожаные короткие штаны, жакейская куртка. Место первой сцены – в столовой постоялого двора в Муре. Действующие лица адвокат, клерк и приказчик. Когда Луица вошел в столовую, где находилась эта троица, они быстро спрятали в портфеле бумаги, чтением которых были заняты. Все трое недовольно и удивленно переглянулись, как бы спрашивая друг друга, знаком ли им вновь прибывший. «Господа», — поздоровался Луица, — «к своему стыду я пришел, кажется, чтобы похитить часть вашей законной собственности». Ибо, боюсь, как бы ужин, приготовленный на одного, не показался хозяину этой харчевни достаточным и для двух ртов, а затем и для трех, а теперь и четырех. «Кем бы вы ни были», — ответил адвокат с изысканным поклоном, — «милости просим. Осмелюсь принимать вас, словно я здесь хозяин», — продолжал он, вглядываясь попеременно в лица клерка и приказчика, «ибо у меня есть на то неоспоримые права». Здесь господин Бадор искусно сделал паузу в своей речи, чтобы оценить произведенные впечатления, и через несколько мгновений тишины заговорил вновь. Оснований для подобного утверждения у меня по меньшей мере два. Я первый приехал на эту станцию, а кроме того я, можно сказать, местный. Вы живете в Муре, сударь, спросил Луидцы. Здесь живут несколько моих клиентов, ответил адвокат. Сам я вообще-то из Кана и вся моя семья родом из Кана. И поверьте, я имею в городе некоторый вес. Моя контора может быть и не первая в округе, но и не из разряда последних. Вы нотариус, поинтересовался господин Маркуан. Стряпчий, уточнил господин Бадор. А бывает и поверенный, и адвокат, если кто-то доверяет нам представлять дело в суде. Я, знаете ли, в пику большинству моих коллег С радостью воспринял указ, который отнял у нас право выступления в суде. Видите ли, я терпеть не могу эти длинные речи и не люблю болтать. От этого у меня только грудь болит. И несмотря на всю печаль и слезные уговоры клиентов, я не подписался под заявлениями коллег, протестовавших против королевского указа. Я привлек в контору несколько молодых адвокатов, которым всячески помогал в написании речей достижении успеха и приобретении имени. Благодаря мне еще совсем зеленая гильдия защитников Кана подает огромные надежды. Положившись на меня, эти блестящие молодые люди извлекают немалую прибыль, и все идет как нельзя лучше. «Должно быть, — заметил господин Маркуан, — ваши клерки просто на седьмом небе от счастья, сударь». Работа достается им уже в разжеванном виде, не то что у нас в Париже. Нам приходится вести все дела за своих патронов, а они только и делают, что почивают на лаврах. «А, так вы, сударь, тоже из пищи, братьи», – презрительно взглянув на юношу, обронил господин Бадор. «Я уже в должности нотариуса», – высокомерно покосившись на адвоката, – ответил господин Маркуан. «Честное слово, милостивые государи», – заявил барон. «Поскольку я вижу, что каждый из вас считает нужным сказать, кто он и что он, то я должен ответить вам тем же. Зовут меня Арманда де Луице, и я бездельник». «Вот это я понимаю, блестящее звание», — заговорил господин Фурнишон. в грудь, он любовался своей прекрасной осанкой в небольшое зеркало на стене. «Будем надеяться, что и нас это не минует, ибо я сыт по горло биржей с ее тремя процентами». «Вот оно что!» – протянул младший клерк нотариуса. «То-то мне показалось, что я видел вас в Париже». «О, я вас прекрасно помню!» – важным голосом проронил господин Фурнишон через пухлые розовые губки. «Мы как-то разыграли неплохую партию в карте в сосущем теленке на славной гулянке по случаю женитьбы одного из моих друзей на дочери бывшего сапожника, которая принесла ему 400 тысяч франков приданого подхватил господин Маркуан, и через полгода он купил на них должность господина ДП. Великолепная партия для него, ничего не скажешь. «Можно придумать и кое-что получше», — сказал приказчик, ласково поглаживая свой роскошный галстук. «Но только не в наших краях», — заметил адвокат. «А кто вам говорил о ваших краях?» — встрепенулся клерк. «И правда», — завторил ему господин Фурнишон, — «разве кто-то упомянул здешние места?» «Говорят, однако, что в Кальвадосе есть невесты с немалым приданым», сказал Луица, усаживаясь вместе с остальными за накрытый стол. «Что верно, то верно», пробурчал господин Бадор, набросившись на суп столь неосторожно, что нищадно обжегся. «А у нас только состояние в виде земельных владений или денег, положенных под два с половиной процента. Но если поразмыслить, ни одного свободного сантима Ни одного наличного СУ в здешних приданных не найдешь при всем старании. Заложенные и перезаложенные права на собственность не больше того. Но, возможно, есть и исключения, с преувеличенно хитрым видом вставил господин Фурнишон. «Вы что-нибудь о них знаете?» – безразличным тоном спросил клерк, брезгливо ковыряясь кончиками пальцев в останках полевого жаворонка. «Возможно, со значительным видом проговорил приказчик», «принимаясь за огромную телячью отбивную». «И сударь собирается отправиться туда на огонек?» фыркнул пренебрежительно господин Бодор, пристально всматриваясь в то же время в лицо приказчика. «Нет, что вы, просто я хочу поохотиться в здешних благословенных местах». В мае месяце перебил его Луицы. «Наверно», — подхватил господин Бодор, усмехнувшись. «Дичь, которую так безжалостно преследует господин приказчик», «Можно бить в любой сезон». Не иначе, — вставил клерк, подмигнув Луице и адвокату, — господин приказчик, видимо, собрался за очень крупным зверем. Но господин Фурнишон не понял иронии и спросил в свою очередь, «Ну а вас, господин Муркуан, каким ветром сюда занесло?» «Мне бы хоть талику вашего счастья, ибо я здесь не ради собственного удовольствия. Я приехал, чтобы осмотреть поместье по поручению одного из наших клиентов. «Если вы только соизволите сообщить мне его название», — сказал адвокат, «то я смогу дать вам исчерпывающие сведения, ибо я прекрасно знаю все маломальские значительные поместья в этих местах». «Ну да», — фыркнул клерк, — «вы же вздуете нам цену до небес». «Ну что вы, я же не парижский транжира», — ухмыльнулся господин Бодор. «Да, но вы также не деревенский простак», — в то ответил клерк. Это скрытое обвинение в недобросовестности сошло в разговоре за обычную и безличную остроту, и адвокат-нормандец, полагая, что он уяснил себе мотивы приезда в Мур двух парижан, уставился на Луицы. Последний казался ему самым подозрительным. В самом деле, если один сошел с дилижанса, а другой с почтовой кареты, то этот хлыщ прибыл в великолепной Берлине, запряженной четверкой отменных лошадей. К чему бы это? «А вы, сударь, — спросил он у Луицы, — не сочтите за нескромность, но позвольте спросить, что привело вас в наши края». «Лично я, — ответил барон, — приехал сюда почти по тем же причинам, что и все вы. Я хочу поохотиться в тех же местах, что и господин приказчик, и наведаться в то же поместье, что и господин клерк». Адвокат аж опешил от удивления, а клерк и приказчик недоуменно переглянулись и сказали одновременно — «Ба, так вы приехали на охоту в земли господина...» «Ба, так вам нужно в поместье господина...» «Да-да», — ответил барон, делая вид, что припоминает. «На охоту во владениях господина...» «Как бишь его?» «И осмотреть поместье господина...» «Забавно, не правда ли?» «Я, как и вы, становлюсь чрезвычайно забывчив порою. Помогите же вспомнить!» «По всей видимости, вы приехали к господину Рюпену», — задумчиво произнес приказчик. «Наверное, вы желаете посмотреть на поместье Виленвиль», — в то же время проговорил клерк. Оба высказали первое, что пришло им в голову, лишь бы не показать, что они захвачены врасплох. «Честно говоря», — изумился адвокат, — «я не знаю ни господина Рюпена, ни поместья Виленвиль. Нет таких в нашей округе». «Ну, это звучит примерно так», — быстро сказали вместе приказчик и клерк. «Да-да», — подтвердил Луиц продолжая якобы припоминать. «Рюпен, рипон, рипо, риго, вот как его зовут, точно!» «Мы поедем, как только того пожелают эти господа», — сказал барон. «Перед нами неплохой ужин. Украсим же его парой-тройкой бутылочек шампанского, если оно здесь есть, и весело проведем время до утра». «Как хотите, господа», — зевнул адвокат. «Это у вас в Париже, верно, так заведено? Но мы, провинциалы, не привыкли к подобному режиму». «А потому я прошу вашего позволения удалиться на покой, пожелав вам доброй ночи». И адвокат без промедления поднялся из-за стола и быстро ретировался. «Ну что ж, господа, гульнемс, весело воскликнул барон. Он откупорил бутылку вина, налил приказчику, с радостью протянувшему свой бокал, и клерку, который, казалось, внимательно прислушивался к происходившему во дворе. И в самом деле, минут спустя они услышали шум выезжавшего за ворота экипажа. Господин Маркуан поднялся из-за стола, открыл выходившее на большую дорогу окно и проводил взглядом удалявшийся кабриолет. «Что с вами?» — спросил господин Фурнишон. «Что там такого интересного?» «А, да так, ничего, почудилось что-то», — задумчиво пробормотал клерк. «После дороги шумит в голове». «Забавно», — сказал приказчик. «У меня тоже от этой дороги все ноги распухли». «Что-то мне совсем не по себе». Потухшим голосом продолжал господин Маркуан, внимая часы. «Еще десяти нет», — прошептал он себе под нос совсем тихо. «И я прошу вашего позволения удалиться, как и господин Бадор». «Ну что ж, делайте, как господин Бадор, спокойной ночи», — сказал Луицы. «Надеюсь, что господин приказчик вам не уподобится и не оставит меня наедине с тремя бутылками». Клерк вышел, и господин Фурнишон проговорил весело. Что за дурацкая идея идти спать в такую минуту? лучше уж пить всю ночь, чем ночевать на жесткой гостиничной койке с клопами на влажных простынях. Честно говоря, рассмеялся луицы, думаю, если этим господам и грозит простуда, то не от влажных простыней. От чего недоуменно посмотрел на него приказчик, а сейчас увидите. И действительно не прошло и двух минут, как они узрели через окно кучера, ветшего под огромного тяжеловоза, на которого взгромоздился клерк, вцепившийся обеими руками в луку седла. «Эй вы, чудак, куда это вы направились?» — закричал приказчик. Клерк и не подумал ответить, а приказчик, обернувшись к луице, задумчиво повторил свой вопрос. «Куда этот шут Гороховый держит путь в такой час? А, не иначе, как осмотреть те земли, на которых вы собирались поохотиться?» Господин Фурнишон грязно выругался и спросил, «Но где он нашел лошадь?» «Полагаю, если хорошо попросить, то и вы не останетесь без гужевого транспорта». Приказчик пулей выскочил из столовой, и до донесли донеслись его негодующие крики во дворе, а вскоре он увидел, как за пределы постоялого двора проковыляли две клячи, запряженные в древнюю колымагу, на которой гордо восседал приказчик, Поверх своего необъятного багажа. Луицы позволил себе, наконец, рассмеяться, но его веселье вскоре прервал легкий хлопок по плечу. Он обернулся и узнал старого кучера. «Ну вот», — заговорщическим тоном произнес последний. «Все трое умчались. Адвокат в кабриолете, малыш-нотариус на редкостном одре, а щелкопер-приказчик на старом рыдване. Ну а вы, вы что, никуда не спешите?» «Твои лошади уже отдохнули?» – поинтересовался Луи «Осталось только запрячь их», – заверил его кучер. «Я дал им тройную порцию овца». «Тройная порция в Нормандии заставляет шевелиться не только старых кляч, но и людей», – усмехнулся луицы. «Как и везде, милздарь». «Да, но как бы не было слишком поздно». «Ну что вы!» – воскликнул кучер. «Я знаю одну дорожку, которая вдвое сократит нам время в пути» и вы запросто их опередите, честное слово». Луицу задумался на минуту. Его мало прельщало участие в этой гонке за преданным, но уж очень заманчива была идея посмотреть на лица конкурентов при их триумфальном прибытии в Таи, и потому он сказал. «Слушай, даю два Луидора, если первым окажусь в Таи, но всего 15 су в том случае, если буду только вторым». «В таком случае, — сказал кучер, — нам не о чем говорить». «Адвокат тоже не лакомшит. Он рванул по тому же проселку и будет у замка раньше нас. Три Луидора, если удастся». «Нет, никак не получится», — повесил голову кучер. «В самом деле уже поздно, как вы только что изволили заметить. Подумать только, из-за каких-то несчастных шести ливров, что дал мне этот гадкий крючкотвор, я теряю такие роскошные чаевые. Он мне за это заплатит». «Ничего себе!» Чуть не вспылил Луицы. «Так он дал тебе шесть ливров, чтобы ты придержал меня здесь?» «А, да вы сами-то ничем не лучше. Такой же полоумный. Не говорите мне больше ничего». Раздосадованный кучер повернулся к Луице спиной. «Одну минутку. Эй, ты, плут!» Остановила его Луицы. «Не забудь, что мне нужно оказаться завтра в Таи раньше, чем там кто-нибудь продерет глаза. Об этом и речи нет», — согласился кучер. «Все будет в ажуре». И действительно, еще до рассвета барон, который вечером рухнул на постель, даже не подумав раздеться, услышал, как в его Берлину запрягают лошадей. Он поднялся, заплатил по счету и немедленно отправился в путь. Встречу с господами, что ужинали с ним накануне, напомнила барону одно высказывание сатаны. «Ты видел алчность в самом низком ее проявлении». «Не хочешь ли увидеть ее и в другом обществе?» Он даже подумал на мгновение, что вроде бы случайная встреча с тремя соискателями выгодной партии — ничто иное возможно, как воля дьявола, но решил, что ему следует самостоятельно извлечь урок из этого события, не прибегая к откровениям Лукавого. Вот в таких благих размышлениях пребывал Луици, когда подъехал к закрытой наглухой решетке ворот парка Таи, из-за которой уже издалека слышался истеричный и грозный лай двух или трех собак. Сначала барон подумал, что именно его появление заставило страшных зверюк проявить бдительность. Но затем, справа и слева от решетки, разглядел две неясные тени, слонявшиеся туда-сюда вдоль ограды. Луицы нельзя было назвать трусом, однако встреча с двумя злоумышленниками в столь ранний час, а также неистовая ярость псов, внушили ему естественный страх, и он торопливо затряс решетку. Раздался звон колокольчика, и тут же две тени бегом бросились к барону. Луицы ничего не оставалось, кроме как прислониться спиной к воротам, достать миниатюрный кинжал, спрятанный в рукоятке трости, и молиться богу или дьяволу, но в эту минуту он узнал господ Фурнишона и Маркуана. Промокшие и продрогшие... Они представляли из себя самое жалкое зрелище. Лица их окоченели и посинели от рассветного холодка, а волосы растрепались и намокли от росы. Пока Луица ошарашенно рассматривал их, не зная, что и подумать, господин Маркуан гневно прокричал. «Звоните! Звоните сколько угодно! Сам сатана и то вам не откроет!» «Тысячи чертей!» – вторил ему приказчик в бешенстве – которое явно должно было его слегка согревать. Мы подняли такой адский трезвон, и все напрасно. И если бы не эти шелудивые псы, то, клянусь честью, я бы взял эту стену приступом». «Так что, господа, неужели ворота на запоре с тех пор, как вы сюда прискакали?» Луици еле сдерживался от распиравшего его все больше и больше хохота. «Что же вы не вернулись в гостиницу?» «Каким образом, черт вас, раздери?» – взорвался клерк. Я приезжаю сюда, и кучер быстренько сгружает мои чемоданы, проворчав напоследок «Позвоните понастойчивее, вам откроют». После чего я отсчитал ему некоторую сумму, что продолжалось довольно долго, поскольку пальцы мои совершенно замерзли, и тут приезжает вот этот господин на своем жутком тарантасе. Он оказался даже еще проворнее, чем я. Заплатил пройдойхи кучеру авансом. Не успев меня разглядеть, Он уже спрыгнул на землю и закричал, «Разгрузите мою карету!» «Ах, господин Маркуан, вы не хитрее меня! Вам не удастся первым представиться господину Риго!» «Ну и так далее, еще тысячи подобных глупостей!» «Неужели?» — фыркнул приказчик. «А, конечно, глупости, если не сказать хуже!» «Представьте, господин барон, он вообразил, что я приехал сюда для того, чтобы... «Ну, оставим это!» Так вот, пока мы тут припирались, его вот таратайка с грохотом укатила, и господин приказчик, точно так же, как и я, остается перед этой проклятой решеткой. Я звоню раз, два, три, тишина. Звоню, звоню опять. Ничего. И, наконец, протрезвонив добрый час, мы поняли, что нас разыграли, проводив к необитаемому замку. Или обитаемому только зубастыми псами. Тут Луица уже не смог удержаться от смеха. И в результате мы вынуждены оставаться здесь. А вдруг кто-нибудь позарится на наш багаж? А унести его мы не в силах. Гром и молния, зашелся от ярости приказчик. Пусть меня повесят, если я не обломаю свою трость об спину мерзавца, который нас сюда завлек. О, я ему устрою самосуд, поклялся также клерк. Я ему покажу, как шутить с порядочными людьми. «Эй, а в чем, собственно, дело?» — подошел малыш Пьер. «Вы просили проводить вас к замку Таи, к господину Регои, вот вы здесь». «Этого не может быть, нам бы открыли. Мы едва не разнесли этот проклятый звонок в клочья». «Который?» — буркнул кучер. «Черт тебя возьми, вот этот, какой же еще?» И господин Фурнишон с бешенством дернул за цепочку, так что трезвон разнесся по всей округе а собаки за оградой чуть не захлебнулись от справедливого гнева. «Так это не тот звонок», — спокойно проронил кучер. «Усадьба находится в доброй четверти лье на другом конце парка, и оттуда ничегошеньки не слышно. Вот что могло бы вас устроить». И тогда малыш Пьер нажал на небольшую кнопку, спрятанную в выбитой на приличной высоте нише. «Боже, ну и недотёпа!» заорал господин Фурнишон, обернувшись к маленькому клерку. «Битый час, вы искали другой звонок!» «А как я мог его найти, если он черт знает на какой высоте?» ответил клерк, и в самом деле по причине небольшого роста вряд ли сумевший бы достать до кнопки. «Вы, великан, могучий и ловкий, словно голиаф, только ругались как грузчик, вместо того, чтобы поискать самому как следует. Уж вы бы его нашли, вам стоило только руку протянуть». «Ну разве можно быть таким недомерком?» — разъярился в конец приказчик. «Ну разве можно быть таким тупоголовым?» — еще яростнее ответил ему клерк. «Господа, господа!» — прокричал Луицы. Он едва сдерживал судорожный смех, пытаясь найти способ успокоить распетушившихся женихов. Подите прочь и там смейтесь, господин барон из Берлины. Вы же видите, во что превратились мое платье и шляпа!» Да и сапоги уже в совершенно неприглядном виде». И приказчик выдал своей шляпе несколько нещадных щелбанов, приговаривая «Ух уж этот недонотариус!» «Вы просто смешны», — сказал клерк. «Я продрог до мозга костей, и, может быть, заработаю воспаление легких из-за вашей дурости». «Ну да, конечно, из-за моей», — саркастически усмехнулся приказчик. «Оставьте меня в покое», — завопил клерк, «уже совершенно выйдя из себя». «Занимайтесь лучше своей драгоценной шляпой!» «Садитесь в экипаж, господин барон», — сказал кучер. «Вон кто-то идет открывать ворота». «Господа!» — Луицев встал на подножку, сложившись пополам от неудержимого хохота. «Я попрошу, чтобы вам прислали кого-нибудь в помощь и разожгли огонь, чтобы вы согрелись». Он легко вскочил в Берлину, а кучер торжественным шагом вошел на территорию парка Оглядываясь на приказчика и клерка, оставшихся у решетки, на страже своих чемоданов и узлов. Пожилая женщина проводила Луица в комнату и полчаса спустя барон с немалым удовольствием наблюдала из окна прибытия, отягощенных багажом женихов, еле тащивших свои свертки. Им неуклюже пыталась помочь некое существо напоминавшее Жакея в наполовину красном, наполовину синем костюме, крайне возбудившее любопытство Луицы.